с бородавкой на щеке и с собачьими бакенбардами искренне ваш доктор линд первым чувством которое я испытал была обида фавори дащенн это он так про мои ухоженные бакенбарды лишь потом до меня дошел весь пугающий смысл послания.